Но семейные предания гласят, что он был плохим моряком, что соленая рыба, которой с измальства питались островитяне и качка, вызывали у него тошноту. Его корабль много дней носил по океану. Если бы он не умудрился захватить оленей замок, собственная команда утопила бы его. Тем не менее, на старом гобелене в большом зале тейкер-завоеватель, изображен могучим мужчиной, стоящим на носу корабля, и свирепо улыбающимся, в то время как грибцы несут его к древнему оленьему замку, сооруженному из грубо обработанного камня и дерева. Замок строился как надежная крепость в устье судоходной реки у залива, с превосходными якорными стоянками. Какой-то мелкий вождь, чье имя затерялось в глубинах истории, увидел возможность контролировать отсюда торговлю на реке и построил первую крепость». По-видимому, он сделал это, чтобы защитить местные земли от набегов островитян, которые каждое лето разграбляли берега реки. Чего он не мог предвидеть, так это того, что предательство откроет захватчикам двери его укреплений. Башни и стены Оленьего замка стали опорным пунктом островитян, откуда они двинулись вверх по реке, подчиняя себе все новые и новые земли. Деревянный форт многократно перестраивался и в конце концов превратился в сердце первого герцогства. Со временем он стал столицей королевства шести герцогств. Видящие, правящие династии шести герцогств, произошли от этих островитян. Несколько поколений сохраняли связи с островами, навещая их, и возвращались домой с пышными темноволосыми женами из своего собственного народа. Таким образом, кровь островитян и поныне сильна в королевской линии, и наиболее благородных домах, производя сильных, темноглазых, темноволосых детей. Вместе с тем, от родителей к детям передается и предрасположенность к силе, со всеми опасностями и слабостями, наследуемыми с этой кровью. Я тоже получил свою долю этого наследства. Но мой первый опыт валением в замке был далек от истории или наследственности. Столица была для меня всего лишь конечной точкой путешествия, мешаниной шума, людей, собак, повозок, зданий, путаницы кривых улочек, которая, наконец, привела к огромному каменному замку. Он стоял на скалах и царил над городом Баккип, раскинувшимся под его стенами. Лошадь Барича устала и часто спотыкалась на грязном булыжнике городских улиц. Я тоже слишком усталый и разбитый даже для того, чтобы жаловаться, молча цеплялся за его пояс. Один раз я поднял голову, чтобы посмотреть на высокие серые башни и стены крепости над нами. И хотя с моря тянуло теплым бризом, какого мне раньше чувствовать не доводилось, замок показался мне холодным и негостеприимным. Я уткнулся лбом в спину Барича. Меня затошнило от солоноватого йодистого запаха необъятной водной глади. Так я и прибыл в Олений замок. Жилье Барича располагалось над стойлами, недалеко от соколиных клеток. Туда он и отвел меня вместе с собаками и ястребом Чивола. Сперва он занялся птицей, сильно запачкавшейся во время путешествия. Собаки были ужасно взбудоражены тем, что, наконец, оказались дома. Они изливали на все вокруг потоки безудержной энергии, которую нелегко было вынести человеку, уставшему так, как устал я. Востронос сбивал меня с ног около полдюжины раз, пока я не вколотил в его упрямую голову, что устал, почти болен и совершенно не в настроении с ним играть. Он выслушал меня и отреагировал, как любой нормальный щенок немедленно найдя новых друзей и ввязавшись в псевдосерьезную драку, которую быстро прекратил грозный окрик Барича. Может, он и был человеком Чивола, но здесь, в оленьем замке, он был хозяином собак, ястребов и лошадей. Разобравшись с привезенными животными, он прошелся по стоилам проверить, что там изменилось в его отсутствии. Псари, грумы и сокольничьи – возникали, словно из-под земли, защищая подопечных от суровых выговоров барича. Я рысью бежал за ним, покуда хватало сил не отставать, и только когда я окончательно сдался и устало рухнул на кучу соломы, он, казалось, заметил меня. На лице его отразились раздражение и нечеловеческая усталость. «Эй, коп, возьми юного фитца на кухню!» и проследи, чтобы его там накормили, а потом приведи обратно сюда. Коп был темноволосым мальчуганом с псарни, лет десяти от роду. Он только что удостоился похвалы за здоровый помет, полученный в отсутствие барича. Минуту назад он купался в одобрении хозяина, а теперь его улыбка исчезла, и он с сомнением посмотрел на меня. Некоторое время мы разглядывали друг друга, Барич тем временем шествовал вдоль стоил за ним семенили его подчиненные Потом мальчик пожал плечами и слегка нагнулся, чтобы взглянуть мне прямо в лицо «Ты, значит, голодный, фиц Сейчас найдем тебе поесть», — сказал он тем же тоном, каким только что уговаривал щенят выйти на свет, чтобы Барич смог их рассмотреть Я с облегчением кивнул, потому что он ждал от меня не больше, чем от своих щенят, и пошел за ним Коб часто оглядывался, проверяя, поспеваю ли я за ним. Едва мы вышли из конюшни, как виляя хвостом, прибежал вастронос, ему хотелось пойти с нами. Очевидная привязанность собаки подняла меня в глазах Коба, и он продолжал разговаривать с нами обоими короткими ободряющими фразами, мол, скоро уже мы сможем поесть, а теперь пошли, нет, не надо нюхать эту кошку, пошли, пошли, вот хорошие мальчики.